Глава 13. В столовую я спускаюсь одна, слава богу. Пришлось прибегнуть к хитрости и улизнуть от Насти, сказав, что меня вызвали в деканат. Входя в светлое помещение столовой, я вся внутренне подбираюсь. «Дамы и господа, добро пожаловать на вторую часть Морализонского балета. Первая была утром». Но ни Марка, ни его друзей тут нет. Да если бы и были, то без него я бы к ним не подошла. Я не уверена полностью, что и к нему-то вот так возьму и подойду первое. Людей не сказать, что много. Однако взгляды я на себе ловлю. Какие-то девушки идут с подносами от раздатки, смотрят на меня и усмехаются между собой. А за дальним столиком расположились сами павианы. И сейчас они тоже смотрят на меня и гигикают. «Эй, морковка! Что это ты одна да без охраны?» Тянет Баганов, а его подружка Арина, бедняга, едва не давится компотом от смеха. Хочется развернуться и уйти. Но... но фиг им. Я вообще-то сюда поесть пришла. В отличие от тебя, я одна ходить не боюсь. По позвоночнику от страха ползут противные мурашки. Смелость всегда давалась мне очень дорого. Слышь, медная башка, тебе жить надоело. Баганов перестает скалиться и зло сощуривается. Откладывает вилку и привстает, заставляя мое сердце уйти в пятки от страха. Сейчас этот придурок унизит меня, как обычно. «А тебе, я смотрю, так точно надоело!» Раздаётся над ухом грозный мужской голос, а на плечо мне ложится рука. «Марк, теперь уже мои коленки подгибаются по другому поводу. В груди становится горячо, но вдруг дико хочется показать Баганову средний палец». Прям аж ладонь подрагивает. Семён, Булкин и Феликс подходят к Боганову. Радич кладёт ему руку на плечо и помогает усесться обратно. «Заруби себе на носу, придурок!» Говорит Булкин серьёзным тоном, без капли привычного чванства, чем очень меня удивляет. Девочку зовут Кира, по слогам Ки-Ра, не иначе. И это девочка Марка. И еще раз тявкнешь в ее сторону, будешь при каждой встрече кланяться в пояс. Усек. В столовой становится тихо. Кто-то поглядывает на происходящее, кто-то старается не отсвечивать и молча доедает свой обед. Баганов же краснеет, как помидор. Глаза наливаются яростью. Живлаки натягиваются. Он переводит взгляд на каждого из парней но ответить ничего не решается. «Молодец, первак, шаришь, кто тут батя?» Ещё раз похлопывает его по плечу Булкин и говорит уже привычным тоном. «Пошли, Веснушка, голод не тётка, а то сейчас съем тебя», говорит мне Марк и делает очередную жутко удивляющую и смущающую меня вещь, наклоняется и нюхает мои волосы. Как вкусно пахнет кокосом, как кокосовое мороженое. «Это шампунь», — говорю, дико смутившись. «Кажется, что все это происходит не со мной. Пусть все это эффективно, но для меня ново и слишком. Все мои системы приходят в состояние перегрузки и вот-вот задымятся, а из ушей повалит пар». «Мне нравится». И я не против. И геля для душа. Тоже кокосово. Мне понравилось тебя нюхать. Еще секунда, и у него не будет фиктивной девушки. А будет горсточка пепла, если он продолжит в том же духе. Тише, Марк. У девчонки уже аппетит пропал. Толкает его в бок локтем Феликс. Пусть привыкает. Отвечает тот и ведет меня за руку к столу. «Веснушка, что будешь есть?» «Булочку и чай». Сажусь и забиваюсь в угол. «Класс! Люблю девчонок, которые не выпендриваются и не отказывают себе в сладеньком». Ухмыляется Булкин и поглаживает себя по торсу. «А я только сейчас понимаю, какой получился каламбур». «Полегче, Булка» смеется Марк. «Найди себе сам нормальную девчонку, а не...» Договорить у Марка не получается, потому что в него прилетает скомканная салфетка, после чего завязывается настоящий бой-пинг-понг, который прерывает строгий окрик женщины с раздатки. Марк уходит и возвращается через минуту с подносом, на котором моя булочка, чашка чая и его обед. Вполне полноценный. Каша гречневая, тефтели и салат. Приятного аппетита. Тихо говорю, пока парни расставляют свои тарелки и принимаются за еду. Сколько я тебе должна? Я вытаскиваю свой кошелек, но в ответ получаю острый взгляд. Еще раз такое ляпнешь, я тебя свяжу и заставлю есть булочки, пока не лопнешь. Поняла? «Ну, Марк, он не обязан мне ничего покупать и ничего дарить. Это странно, тем более для эффективных отношений». «Я б на твоём месте не спорил», — смеётся Семён с полным ртом. «Если, конечно, ты не сходишь с ума по булочкам, ну и не сторонница БДСМ». «Булки плюс БДСМ. Отличный выбор, детка». Подмигивает Булкин, пока остальные парни хохочут, а Марк закатывает глаза. Смотря о каких булках речь, подливает масло в огонь Феликс. Несмотря на пунцовые щеки, а я и не сомневаюсь, что они такие, потому что кожа на лице просто огнем пылает, но мне становится весело. Впервые в университете я чувствую себя так расслабленно и свободно. Конечно, не стоит забывать, что все это понарошку. Но в моменте мне становится очень хорошо. Ой, Кирюша, я думала, ты меня подождешь. Перед столом, словно джин из лампы, вдруг возникает Настя, и мое настроение падает сразу на десять делений. Секретарша в доконате меня прям измучила, прикинь. У меня свидетельство о рождении иностранное так их там перевод не устраивает. А то, что я с года в России живу, паспорт у меня российский, это ничего, да? Идиотизм. Не знаю, с чего она решила, что мне интересны подробности ее миграции и вообще что-то о ней. Наверное, я пропустила момент, когда мы стали близкими подружками и начали делиться сокровенным и смотреть ужастики на пижамных вечеринках. «Ой, я только кофе сегодня!» Внаглую садится на край диванчика рядом с Феликсом и ставит бумажный стаканчик. «Кстати, я Настя!» Растягивает ему свои сосиски, оголяя неестественно белоснежные зубы. «Очень приятно!» — отвечает тот, дожевывая. «Я Феликс!» «Я знаю!» Она сейчас точно сожмёт кулачки и запищит как в стёбном кино. «А я Настя». «Да, я слышал. Уже секунд семь назад». У неё маргарин в голове. Вот правда, начинаю сомневаться в безошибочности отбора в университет. «Ой, парни!» — продолжает трещать Настя, пока остальные молча жуют с усталыми лицами. «А вы не против, если я сегодня на вечеринку тоже приду вместе с Кирой?» «Тусовка же сегодня у Антона, да?» «Как можно так нагло напрашиваться? Прямо в лоб? Как только совести хватает? Это же просто позор!» «Стоп!» «В смысле вместе с Кирой?» В недоумении хлопаю глазами. «Веснушка, я еще не успел тебе сказать, а подруга твоя, как видишь, уже в курсе». «Не подруга, а одногруппница» поправляю его. «Короче, у Булки сегодня вписка. Мы идем. Ты со мной тоже, конечно». «Стоп, стоп. Ни на какие вписки я не подписываю. Будет весело». Марк, посмотрев куда-то в сторону, обнимает меня за плечи и снова, как утром, припечатывается губами к моим онемевшим губам.